Глава 16. Здравый ум и твёрдая память. Мистер Джонас Уилфред Армистед был высоким седовласым человеком, которому больше нравилась нотариально-документальная часть его работы, чем публичная. Когда вся наша компания ввалилась в его офис, вид у него сделался такой, будто ему хочется сбежать, несмотря на то, что мы заранее договорились о встрече. Нотариус всё перекладывал стопки бумаг, ручки и фотографии в рамках с одного края стола на другой. И не сел, пока не сели все мы, что было непросто сделать по причине того, что в офисе не хватало стульев. Ему пришлось отправить секретаршу, миссис Клири, к своему соседу, агенту по торговле недвижимостью мистеру Уэну, чтобы занять недостающий стул. Мистер Армистед пользовался весьма замысловатым слуховым аппаратом, который состоял из наушников, черного и белого проводов, а также маленькой серебряной коробочке, которую для максимальной эффективности нужно было положить на определенное место на столе, которое он никак не мог найти. Я хотела посоветовать ему. Если все-таки найдет, пусть пометит его белой краской, как на баскетбольной площадке. Сбоку на коробочке располагались кнопки управления, с которыми мистер Армистед постоянно возился, как видно, без особого успеха. Привыкшая к этой особенности своего босса Миссис Клири компенсировала дефекты его слухового аппарата мощью своего голоса. И теперь, когда она говорила с нами, по инерции она буквально кричала, чем немало пугала всех нас, особенно Эсперансу. И всё-таки, пока мы ждали, нам удалось поддерживать светскую беседу. Что ещё более удивительно, если учесть, что никто из нас, насколько я помню, не произнёс ни единого правдивого слова. Эстеван оказался поразительно искусным лжецом, и пустился в подробный рассказ о городке в Оклахоме, где жил с женой, перепробовав множество профессий. Я рассказывала о своих планах переехать в Аризону и жить там с сестрой и её маленьким сыном. Мне кажется, нас самих изумляли вещи, которые внезапно выскакивали из наших ртов, будто попкорны с кастрюли. Да уж, сестра. Я помню, как умоляла маму родить мне сестрёнку, когда была маленькая. Она говорила, что не против. Но для этого нужно организовать чудо. Тогда я не знала, что она имеет в виду. Теперь-то мне известно, что такое воздержание». Миссис Клири вернулась, толкая перед собой кресло на маленьких колёсиках, после чего спросила мистера Армистеда, какие формы ей нужно напечатать. Устраивая на кресле Эстевана и рассаживаясь, мы ещё посуетились несколько мгновений, после чего хозяин кабинета решился снизойти с высот, на которых обитал, и, сложив свои длинные, как у Аэста, ноги, опустился на кресло за письменным столом. «Возникла необходимость официального оформления», — объяснил Эстыван, «поскольку наша подруга покидает территорию штата». Эсперанца кивнула головой. «Мистер и миссис дважды два, вы осознаёте, что это постоянное и неотзывное соглашение». Нотариус говорил медленно, так, как люди говорят с не очень смышлёными людьми и иностранцами, хотя мистер Армистетт наверняка отлично понимал, что фамилия «Дважды-два» не могла появиться слишком уж далеко от страны Чироки. Эстивана и Эсперанца кивнули. Миссис «Дважды-два» крепко держала черепашку в объятиях, и на глазах её блестели слёзы. Думаю, из всех нас Эсперанца была бы первой в номинации на премию «Оскар». Нотариус тем временем продолжал. «Примерно через шесть месяцев будет выписано новое свидетельство о рождении, а старое уничтожено», и вам уже никоим образом не удастся изменить своего решения. Это в высшей степени серьёзно». «Свидетельства и не было», — прокричала миссис Клерли. «Ребёнок родился на земле племени». «Девочка», — добавила я, — «в плимуте». «Мы понимаем», — кивнула Истыван, глядя на нотариуса. «Я хотел прояснить всё до конца», — сказал тот. «Мы прекрасно знаем Тейлор», — заявила Истыван. «И мы уверены...» что она будет отличной матерью нашему ребёнку. И мистер Армистед, и его секретарша представляли себе земли племени как какую-то отдалённую, полудикую страну, несмотря на то, что практически сидели сейчас на ней. Это объясняло и делало для них убедительным многое. Например, то, что Хоуп, Стивен и Черепашка в качестве единственного доказательства своего родства имели несколько чёрно-белых сувенирных фотографий, на которых они были изображены на фоне озера Чероки. Было достаточно, что я, гражданка США, владеющая удостоверением личности, готова была поклясться, неизвестно чем, в правдивости всего, что они утверждают. К этому моменту темы для светской беседы иссякли. Нервозность, которая владела мной поначалу, прошла, но без неё я чувствовала себя пустошённой. Просто для того, чтобы сидеть в этом тесном, переполненном офисе, выглядеть как надо и говорить, что надо, мне потребовалось приложить огромные усилия. И я не представляла себе, как нам всем удастся продержаться до конца. «Мы любим её, но не можем о ней позаботиться», — неожиданно сказала Эсперанца. Её акцент усиливали с трудом сдерживаемые всхлипывания, но это не смутило ни нотариуса, ни его секретаршу. Должно быть, они подумали, что это акцент индейцев Чироки. «Мы уже об этом поговорили», — сказала я. Происходящее начинало меня тревожить. «Мы любим её. Может быть, когда-нибудь у нас будут ещё дети». Но не сейчас. Сейчас слишком трудно. Мы все время в пути, у нас нет дома, нет ничего. По лицу эсперанцы текли слезы. Она не притворялась. Эстеван протянул ей платок, и она прижала его к лицу. «Плак, ма?» — спросила черепашка. «Да, черепашка», — тихо сказала я. «Она плачет». Эстеван протянул руки и забрал черепашку у эсперанцы. Поставив ее себе на колени, он мягко придержал ее за плечи и посмотрел в глаза. «Ты должна быть хорошей девочкой», — сказал он. «Помни об этом. Хорошей и сильной, как твоя мама». Интересно, которую из мам он имеет в виду? Вариантов было так много. Меня тронуло то, что эст мог говорить обо мне. «Ага», — отозвалась черепашка. Он бережно передал черепашку обратно жене, которая вновь прижала девочку к груди и долго раскачивалась на месте, обняв её и зажмурившись. Слёзы всё текли по её щекам. Мы все застыли в ожидании. Мистер Армистед перестал терзать свою серебряную коробочку, а миссис Клири — шуршать бумагами. Перед нами были самые настоящие мать и дочь. Мать и дочь. В мире, которому абсолютно нет дела до матерей и их детей. И они должны расстаться. Все этому верили. Может, даже сама черепашка. Я-то уж точно верила. Множество раз я рисковала потерять черепашку, но сейчас, казалось, подошла к этому ближе всего. Если бы Эсперанца попросила меня отдать её, я бы не нашла в себе сил отказать. Когда она, наконец, опустила черепашку себе на колени, та шмыгала носом. Она вытерла ей носик платком из тывана, поцеловала в обе щеки и, сняв со своей шеи медальон с изображением покровителя всех беженцев святого Христофора, надела его на шею черепашки. А потом... Передала её мне. «Мы знаем, что она будет счастлива и вырастет с добрым сердцем», — сказала она. «Спасибо», — отозвалась я. А что ещё могла я сказать? Потребовалось удивительно долгое время, чтобы составить окончательный текст документа, который миссис Клири отошла набрать на пишущей машинке. Она дважды возвращалась и уходила, чтобы внести правку, и после нескольких редактур нам удалось, наконец, составить официальный документ. мы Ниже подписавшиеся мистер Стивен Тилпек дважды два и миссис Хоуп Роберто дважды два, родители Эйприл Черепашки дважды два, припоручаем заботу о нашей дочери мисс Тейлор Мариетти Гриер, которая с настоящего момента становится ее единственным опекуном и родителем. Мы совершаем этот акт, пребывая в здравом уме и твердой памяти. Подписано число месяц год в присутствии свидетелей в офисе нотариуса Джонаса Уилфорда Армистеда, в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Миссис Клири вновь вышла из офиса своего босса, на этот раз для того, чтобы позвать вторым свидетелем миссис Бриндо, секретаршу мистера Уэна. Мисс Бриндо, в венах которой текло достаточно индейской крови, чтобы претендовать на подушный надел на землях Чироки, явилась перед нами в узких джинсах и красных лакированных туфлях на высоком каблуке, щелкая жвачкой. Ее замысловатая прическа – покорная непреклонной воле расчески и лака, торчала на макушке вертикально вверх, и что-то подсказывало мне, что её реальная жизнь слишком скучна и никак не соответствует её потенциалу. Я пожалела, что ей так и не придётся узнать, свидетелем чего она стала нынешним утром. В каком-то смысле это касалось всех присутствовавших. Совсем неплохо было бы, если бы лет через двадцать, когда никакие последствия уже никому бы не угрожали, Все узнали, что происходило тогда в офисе мистера Армистеда. «Думаю, волосы встали бы вертикально вверх и у самого владельца офиса, и у его секретарши, когда они поняли бы, какие удивительные вещи можно узаконить в скромном маленьком офисе в штате Оклахома. Мы все пожали друг другу руки, я обговорила с мистером Армистедом все остальные необходимые для удочерения документы, и мы покинули его офис. Странная компания», связанная не то дружескими, не то семейными узами. Я видела по плечам и спине из как напряжение отпускает его. Он по-прежнему держал Эсперансу за руку, а её лицо, омытое слезами, выглядело уже не так, как раньше. Оно казалось словно обновлённым. На них обоих были чистые рабочие блузы светло-голубого цвета с выцветшими локтями. Эсперанса надела потёртую джинсовую юбку и стоптанные башмаки. Я специально попросила их для этого случая не надевать свою лучшую одежду, ту, которую мы использовали, чтобы обманывать полицейских и миграционную службу. Нужно было убедить нотариуса, что со мной черепашки будет лучше. Когда Эстыван и Эсперанца вышли утром из своей комнаты, одетые как беженцы, мне хотелось закричать «Нет, я не права, не жертвуйте своим достоинством ради меня». Но они так сильно хотели мне помочь, что были готовы пойти на это.